Глава 20 К тому времени, как кол появился в комнате, я успела поесть, принять душ, переодеться в чистую одежду с логотипом картекса и заплести волосы в косу. Покрасневшие глаза всё ещё выдавали меня, хотя я и побрызгала в лицо холодной водой, пытаясь скрыть свои слёзы. Но мне больше не хочется плакать. Теперь во мне пылает ярость. Мои плечи сковало от напряжения, и я изо всех сил сдерживаюсь, чтобы не вскочить и не сломать что-нибудь. Я сижу, скрестив ноги. На полу с генкитом в руках, а вокруг разбросаны папки с папиными заметками. Кол почти не смотрит на меня, когда заходит в комнату, пропитанный запахом дезинфицирующего средства из шлюза. Он всё ещё сердится за то, что я согласилась отправиться сюда. Закрыв за собой дверь, он старательно избегает моего взгляда, но, увидев папки на полу, тут же бледнеет. «Откуда у тебя это?» «Из шахт Кол, мне нужно, чтобы ты рассказал мне о том, что папа сделал с тобой». Он прижимает руки к глазам и медленно выдыхает. Хорошо, но сначала мне нужно принять душ. Он молча заходит в ванную и закрывает за собой дверь. Я открываю папку Леобена и тут же закрываю. Я ещё не разобралась в документах, которые лежат внутри, но при виде фотографии маленького напуганного Леобена чувствую себя так, словно вторгаюсь в его личную жизнь. Он был всего лишь ребёнком, как и все они. И от этой мысли снова сводит живот. Зачем папа изучал их? Вскоре Коул выходит из ванной в чистой одежде, окутанный ванильным ароматом мыла Картекса. Он берет бутылку воды с кухонного уголка и, усевшись на пол рядом со мной, принимается рассматривать папки, а потом тянется к той, где хранятся его документы. На его лице не проявляется ни одной эмоции. Это та же маска, которую я видела у него раньше, но теперь мне ясно, зачем он ее надевает. Так коул справляется со слишком сильной болью. «Думаю, это именно те заметки, которые нам нужны, чтобы расшифровать вакцину», — говорю я. «В других коробках всякий хлам, Это единственное, что выделяется. Коул кивает, рассматривая свою детскую фотографию, а затем принимается листать другие папки. И останавливается на документах Дзюньбэй. «Это моя семья», — наконец говорит он. «Вот. Это её». Он протягивает мне папку с фотографией маленькой девочки, которая с яростью смотрит в камеру и скалит зубы. Её грудь перевязана, а на шее виднеются шрамы. Внизу подпись. Объект номер один. Дзюньбэй, Мэн. «Она была самой сильной из нас», — говорит Коул. «Дзюнь Бэй сбежала три года назад. Я даже не знал удалось ли ей это, пока ты не показала мне результаты поиска. Не знаю, почему она ничего не сказала мне, почему не позвала меня с собой. Мы были вместе. Я думал что мы любим друг друга. Но, наверное, она посчитала, что я буду балластом». Он открывает остальные папки и принимается раскладывать их по порядку. Второй объект — блондинка Анна, третий. «Зиана — лысая девушка с бледной кожей, через которую проглядываются вены. Объект номер четыре. а Опятый — Коул, чьё детское лицо преследует меня с тех пор, как я увидела эту фотографию». Зиана сбежала во время вспышки. «Потирая лицо, — говорит Коул, — Анна почти весь прошлый год провела на другой базе, и мы практически не общались. Мы с Лиабеном единственные, кто оставался на базе до самого конца. Нам некуда было бежать. Иначе мы бы обязательно это сделали». Я закрываю глаза. папа Начинаю я, изо всех сил пытаясь говорить спокойно. «Что он с тобой делал?» Коул вздыхает. «Не уверен, что тебе нужно это знать, кот. Есть вещи, которые не стоит говорить вслух, чтобы не напридумывать ужасных теорий». «Это уже ужасно, Коул! Папа проводил эксперименты на детях! Если ты боишься, что я возненавижу его за это...» «Именно этого я и боюсь». «Но почему это так важно для тебя?» Он тянется к моей руке и сжимает в своих ладонях. Это важно, потому что мы выполняем миссию твоего отца. Мы разбираемся в его заметках, чтобы сделать то, чего не понимаем, при этом подвергая своей жизни опасности. И если ты не веришь в него, то и нет смысла продолжать. А ты веришь? После всего, что он с тобой сделал? Ты всё ещё веришь в него? Кул кивает с серьёзным видом. Больше, чем кто-либо ещё на этой планете. Я вытаскиваю руку из его ладони и, прислонившись спиной к нижней койке, провожу ей по волосам. Кул. У папы были секреты, и я всегда понимала это. И думаю, мне даже не хотелось их знать. Но прямо сейчас это просто необходимо. Скорее всего, это и станет ключом к расшифровке вакцины. Он долго и пристально смотрит мне в глаза, затем вздыхает. Ну, первое, что тебе необходимо знать, мы все родились в Картексе. Я никогда не видел своих родителей. Мы росли в лабораториях, в окружении медсестер, и это все, что мы видели, пока росли. Думаю, в какой-то степени это облегчало нам жизнь. Нас с самого детства растили как солдат, Но мы не знали об остальной части «Картекса» до самой вспышки. В этом и был смысл проекта «Заратустра». «Заратустра» — жрец, пророк и основатель зороастризма, призывающий в своих учениях следовать добрым, благим намерениям и отринуть зло. Название проекта отсылает к философскому роману Фридриха Ницше «Так говорил Заратустра», где развернуто повествование о судьбе и учении бродячего философа, взявшего себе имя «Заратустра». Одной из центральных идей романа является мысль о том, что человек — промежуточная ступень в превращении обезьяны в сверхчеловека. Проект Заратустра. От этих слов у меня бегут мурашки по коже. Я смотрю на папки, но нигде не вижу этого названия. Кажется, как-то папа упоминал его. Но воспоминание смутное Может, он говорил об этом с Даксом, когда я подслушивала. Так они превратили вас в суперсолдат? Но зачем им для этого были нужны дети? ведь «Все новые технологии можно тестировать и на взрослых». Что-то выражение лица Коула заставляет меня задуматься. Я вспоминаю о странностях, которые видела в его ДНК. Я решила, что папа каким-то образом изменил их гены, вклеив в него новую последовательность белков, но забыла о главном — сплайсинг. Так не работает. Сплайсинг — процесс удаления определенных последовательностей белков с последующим склеиванием оставшихся частей. Клетки отвергают измененную ДНК медленно убивая испытуемого. Поэтому они уже должны были родиться с такими генами. Я просматриваю папку Дзюньбэй. Судя по отчету о синквенировании и генетическим диаграммам, у нее аллергия на молочные продукты и зеленый цвет глаз. Но в них также видно, что некоторые хромосомы отличаются от человеческих. «Черт возьми, что это такое?» Я открываю другие папки. «Такие изменения не под силу генсеху Нельзя переписать столько разделов ДНК, не убив при этом самого человека». Я указываю на обведенный участок в одном из отчетов. Это антропологическая зона. Раньше никогда не удавалось даже локализовать этот участок. Это не сплайсинг, это что-то невероятное. Я поднимаю взгляд от папок. Они не превращали вас в солдат, да? Они создали детей с отключенными генами. У генетиков нет схемы, на которой было бы расписано, что и как работает. Это можно определить только методом проб и ошибок. Когда впервые синквенировали ДНК, то получили непонятную кучу данных, которые ученые разбили на более мелкие кусочки. Гены. Как слова в предложениях. Но никто не понимал, что означают эти слова или за что отвечают гены. Поэтому они выключали по одному гену в ДНК и выращивали мышь без него. Мышь с отключенным геном. Если подопытная вырастала слепой, то ученые понимали, что отключили ген, ответственный за зрение. Так определили ген, ответственный за рост хрящей и вьющийся мех и еще тысячи других генов, пока последовательно изучали геном мышей. А так как у нас с ними сходная ДНК, то мы узнали много нового и о себе. А еще поняли, что важен порядок, как в лексике. Если поменять слова в предложении, то получится совсем другое значение. Так же и в генах. Со временем ученые узнали все, что только можно о мышах. Но у человека остались еще разделы ДНК, которых они не понимали. Поэтому стали изучать кроликов, потом шимпанзеи, банабо выделяя в антропологической зоне комбинации генов, которые уникальны для человека. Но законом не зря запрещено отключать гены у детей. Они могут родиться с ужасными мутациями или вообще мёртвыми. Это ужасающе с этической точки зрения. Нельзя проводить эксперименты на антропологической зоне, потому что там содержатся тысячи комбинаций генов, значения которых мы до сих пор не знаем. Но кто-то в картексе, должно быть, решился на это. Проект Заратустра — это дети с отключенными генами. «Какую роль в этом играл папа?» — шепотом спрашиваю я. Хотя я и сама уже знаю ответ. Вижу это в записках. Чувство азарта и собственности. Лаклан отвечал за проект. Подтверждая мои опасения, говорит Коул. Он сам начал его еще до нашего рождения и работал над ним, пока не ушел из картекса. Я вскакиваю, но снова сажусь. Мне хочется как-то отреагировать на это. Но я не доверяю своему голосу и не знаю, что сказать. Мне казалось, что я смогу принять правду, но не ожидала, что она окажется такой. Это работа не учёных, а монстра. Ты не спросила, зачем он это делал, — говорит Коул. У Лаклана была веская причина для работы. Причина для того, чтобы мучить детей? Я встаю и, подойдя к раковине, упираюсь руками в стол. Проводить над ними эксперименты? Разрезать их и смотреть, как они выглядят изнутри? В том числе и для этого. Встав позади меня, — говорит Коул. Но он искал кое-что конкретное. То, что он мог понять, только сопоставив те части нас, которые делают нас людьми. Задумайся, Катарина, что отличает человека от животного? Горький смех срывается с моих губ. В первую очередь, мы — единственный вид, который может так поступать со своими детьми. Нет, — говорит Коул ласковым голосом. Он упускает руку мне на плечо. В настоящий момент какая самая большая разница? Ты же жила на поверхности. Что ты там видела? Я закрываю глаза и вспоминаю стаю странствующих голубей от которых на несколько дней чернело небо, когда они пролетали над хижиной. Я вспоминаю оленей, которые питаются на заброшенных полях, воронки от взрывов, которые заполнили пустые, усыпанные мусором города. Я открываю глаза. Самая большая разница в том, что люди умирают. Верно. Гид заражает только людей. Кол тянет меня за плечо и разворачивает к себе. У твоего отца была причина для проведения исследований Катарина. Он пытался разработать вакцину. Сердце сбивается с ритма. «Нет. Тогда еще Гидру не обнаружили». «Почему я такая наивная? Почему так заблуждаюсь? Я нахожусь в бункере, вмещающем 80 тысяч человек, который идеально спроектирован для того, чтобы уберечь их от вируса, передающегося по воздуху. И он открылся всего через несколько недель после вспышки». «Ты говоришь...» — выдыхаю я. «Ты говоришь, что они знали о вирусе?» 30 лет». «Картекс начал изучать Гидру еще до твоего рождения». 30 лет?» Я прижимаю одну руку к колбу, чувствуя, как кружится голова от того, что я слышу. «Присядь на койку», — просит Коул, махнув в их сторону рукой. «Я не хочу садиться!» «Пожалуйста», — просит он. «Я не могу расслабиться, когда ты причиняешь себе такую боль». Я опускаю глаза. Моя рука так сильно сжата в кулак, что ногти впиваются в ладони. Я медленно распрямляю пальцы, и тонкая струйка крови стекает по мизинцу. Коул садится на нижнюю койку, а я опускаюсь на самый краешек рядом с ним и прячу лицо в ладони уберев в колени. «Это началось 30 лет назад», — говорит он. Исследователи обнаружили во льдах Арктики замороженное тело. Это был первобытный человек. Но когда он оттаял, его тело выпустило облако газа. Исследователи заболели, и Центр по контролю и профилактике заболеваний отправил их на карантин. А затем они начали взрываться. Это была первая вспышка. Правительства государств контролировали её, но прекрасно осознавали масштаб угрозы, которую представляла Гидра. Поэтому для её изучения сформировали исследовательскую группу и назвали её «Картекс». Твой отец в основном занимался там генетическими исследованиями. Но со временем «Картекс» разделился на два подразделения. Тех, кто пытался создать вакцину, и тех, кто готовился к неизбежной вспышке. Они начали строить герметичные базы и отложили в сторону все этические нормы и правила. Я потираю предплечье, стараясь почесать кожу под повязкой. Над моей панелью. Так проект «Заратустры и дети с отключенными генами» — это попытка найти вакцину. Они поняли, что за 10 лет так и не приблизились к её созданию, поэтому были готовы пойти на что угодно. И это сработало? Коул кивает. В основе вакцины лежит геном Лиабена. Если бы не исследование твоего отца, мы были бы обречены. Я медленно выдыхаю и, почесав руку, опускаюсь на колени, на пол, чтобы поднять папку Лиабена. Я смотрю на его детское лицо, тёмную кожу, короткие чёрные волосы и швы опоясывающий шею, и геном, который раньше никогда не видела. У меня трясутся руки, но почему-то мысли ясные, как никогда. Всё, наконец, начинает складываться в определённую извращённую картину. Папа ненавидел картекс, потому что ненавидел себя. Он знал, что поступал неправильно, проводя эти исследования. Так он просил меня держаться подальше от картекса для моего блага или просто боялся того, что я подумаю о нём, узнав правду? «Я знаю, что это сложно сразу принять», — говорит Коул. «Не понимаю, почему он никогда не говорил мне об этом?» — шепчу я. Моя рука начинает гореть, и я растираю её о бедро. «Что с твоей рукой?» Перед глазами на мгновение темнеет, а затем мир становится размытым. Но тут же всё приходит в норму. Охранник сказал, что моя панель восстанавливается. Мне казалось, это невозможно, но сейчас я в этом сомневаюсь. Мои зрительные модули снова работают. Да я взгляну на неё. «Всё в порядке», — говорю я. Он с невероятной скоростью хватает меня за руку и разрывает рукав, обнажив повязку. Я резко вздыхаю от испуга. «Что?» Колл резко отдергивает руки, будто обжигает самую кожу. «Я причинил тебе боль? Что случилось?» «О, черт!» — шепчу я, разрывая узлы и разматывая бинты. Кожа побледнела вокруг 7-сантиметрового разреза на моей руке, который стягивают черные уродливые швы. Разрез прекрасно заживает. Рана аккуратная и чистая. Вот только под моей кожей светятся 24 кабальтовых светодиода. Чувствуя, как колотится сердце, я перевожу взгляд на Коула. «Возьми птичку. Быстрее, Коул. Ты должен вырезать панель из моей руки».